После применения в течение месяца принципов и приемов мудрецов у Джулиана, по его словам, начало вырабатываться чувство глубокого покоя и внутренней безмятежности, которая ускользала от него все годы жизни на Западе. Он становился веселее и непосредственнее, энергичнее и изобретательнее с каждым прошедшим днем обретение физической энергии и духовной силы стали следующими изменениями личности Джулиана. Его тело, когда-то набравшее лишний вес, стало сильным и худощавым, а лицо, отличавшееся прежде болезненной бледностью, засветило здоровьем. Он действительно чувствовал, что мог сделать все, что угодно, быть кем угодно, выпустить на волю безграничные возможности — которые, как он выяснил, таятся в каждом из нас. Он начал дорожить жизнью и видеть божественность каждого ее проявления. Древняя система этой таинственной общины монахов начала творить свои чудеса. Сделав паузу, словно дивясь своему собственному рассказу, Джулиан продолжил философствовать. Я осознал нечто очень важное, Джон. Мир, в том числе и мой внутренний мир, это крайне необыкновенное место. И я также понял, что внешний успех ничего не значит, если он не сопровождается внутренним успехом. Существует огромная разница между благосостоянием и состоянием блага. Когда я был преуспевающим адвокатом, я имел привычку насмехаться над людьми, которые работали над улучшением своей внутренней и внешней жизни. «Живите, как живется», — считал я. Но я узнал, что самосовершенствование и постоянная забота о сознании, теле и душе крайне существенны для максимальной реализации возможностей личности и способности достигать своей мечты. «Как можно заботиться о других, если ты не заботишься даже о самом себе? «Как можно делать добро, если ты просто плохо себя чувствуешь? «Я не могу любить тебя, не любя себя самого». Внезапно Джулиан как-то забеспокоился и слегка смутился. «Да тебя я никогда никому так не открывал, свою душу. «Извини, Джон». Дело в том, что я просто пережил такое потрясение в этих горах. Моей душе открылись такие силы мироздания, что я чувствую. Другим тоже надо знать то, что знаю теперь я. Заметив, что уже становится поздно, Джулиан стал поспешно прощаться со мной. Ты не можешь уйти сейчас, Джулиан. Я и вправду желаю познать всю ту мудрость, которой ты научился в Гималаях, и которую ты пообещал своим учителям принести на Запад. Ты не можешь оставить меня в неизвестности. Ты знаешь, я этого не выдержу. Будь уверен, мой друг, я вернусь. Ты же меня знаешь. Если уж я начал рассказывать интересную историю, то просто не могу остановиться. Но ты должен закончить свою работу — а мне надо заняться кое-какими личными делами. Тогда скажи мне лишь одно. Все, чему ты научился в Сиване, подойдет для меня? Был бы готов ученик, а учитель найдется, ответил Джулиан, не задумываясь. Ты, как и многие другие в нашем обществе, готов узнать мудрость, которую я ношу в себе. Каждый из нас должен знать философию мудрецов. Каждый из нас может извлечь из нее пользу. Каждый из нас должен знать о совершенстве. Оно является нашим естественным состоянием. Обещаю, что поделюсь с тобой древними знаниями. Успокойся. Я встречусь с тобой снова завтра вечером, в это же время, в твоем доме. Тогда я скажу тебе все, что тебе нужно знать, чтобы добавить намного больше жизни в твою жизнь. Согласен? Ну, если я обходился без этого столько лет, еще каких-то 24 часа не станут для меня смертельными, ответил я, не скрывая разочарования. С тем мастер правозащиты, превратившийся в просвещенного йога Востока, и ушел оставив меня с массой незавершённых мыслей и вопросов без ответов.